При жизни Петра не был докопан Ладожский канал. В конце 1725 года Миних, его копавший, потребовал у Сената 15 тысяч солдат для довершения дела. В Сенате поднялись горячие прения. Меньшков высказался против требования Миниха, находя такую работу вредной и неподходящей для солдат. Другие настаивали на посылке как в самом дешевом способе кончить полезную работу, завещанную Петром Великим. Когда сенаторы и оппоненты вдоволь наговорились, Меньшков встал и прекратил спор неожиданным заявлением, что как бы ни решил сенат, но по воле императрицы в нынешнем году ни один солдат не будет послан на канал. Сенаторы обиделись, И зароптали, негодуя, зачем князь заставил их без толку спорить так долго, вместо того, чтобы в самом начале дело этим заявлением предупредить прения и почему один он пользуется привилегией знать волю императрицы? Некоторые грозили, что перестанут ездить в Сенат. По столице пошел слух, что недовольные вельможи думают возвести на престол великого князя Петра, ограничив его власть. Толстой уладил ссору, сделкой с недовольными, следствием который явился Верховный Тайный Совет, учрежденный указом 8 февраля 1726 года. Этим учреждением хотели успокоить оскорбленные чувства старой знати, устраняемой от Верховного Управления неродовитыми выскочками. Верховный Тайный Совет составился из шести членов. Пятеро из них с иноземцем Остерманом принадлежали к новой знати – Меньшиков, Толстой, Головкин, Апраксин. Но шестым был принят самый видный представитель родовитого боярства – князь Дмитрий Михайлович Голицын. По указу 8 февраля Верховный тайный совет – Не совсем новые учреждения. Он составился из действительных тайных советников, которые как первые министры по должности своей и без того имели частые тайные советы о важнейших государственных делах, состоять сенаторами Атрое, Меньшиков, Апраксин и Головкин, еще и президентами главных коллегий военной, морской и иностранной. Устраняя неудобство такого многодельства, указ превращал их частые совещания в постоянное присутственное место с освобождением от сенаторских обязанностей. Члены Совета подали императрице мнение в нескольких пунктах, которое было утверждено как регламент нового учреждения. Сенаты и коллегии ставились под надзор Совета, но оставались при старых своих уставах. Только дела особо важны, в них не предусмотрены или подлежащие высочайшему решению, то есть требующие новых законов, они должны были со своим мнением передавать в Совет. Значит, Сенат сохранял распорядительную власть в пределах действующего закона, лишаясь власти законодательной. Совет действует под председательством самой императрицы и нераздельно с верховной властью. Есть не особливые коллеги а как бы расширение единоличной верховной власти в коллегиальную форму. Далее, регламент постановлял «никаким указом прежде не выходить, пока не в тайном совете совершенно не состоятся, не будут запротоколированы и императрицы для апробации прочтены».